Глава 14. Ну что, ты думал, я не справлюсь, да? А я вот справилась. Ха. Катя была предельно довольна собой. Справилась же? Справилась. А вот ты бы не справился, а я смогла. Нет, ну молодец, правда, пожал я плечами. Действительно справилась. Я даже не ожидал. Довольно захихикала временная начальница части. Все склады под завязку. Снаряды, патроны, ракеты, мины. Всего теперь в достатке, и поставки на этом не останавливаются. Как бы не пришлось дополнительные склады строить, а то поставщики теперь боятся остановиться и ускорили свои производства в разы. Работают круглосуточно и даже не считают, сколько уже отправили. Да... «Я видел, какой ты дипломат!» — усмехнулся я. «Самый интеллигентный дипломат в мире! Боюсь даже представить, что было с теми, кто отказался!» «А нет таких!» — развела она руками. «Все согласились. Говорю же, я дипломат и умею договариваться!» Девушка скрестила руки и гордо расправила плечи. «Вот так, Костя?» «Нет, я же говорю, что ты молодец!» Не стал с ней спорить по этому поводу, ведь она и правда старалась. Но зря ты говоришь, что я бы не справился. Я, знаешь ли, тоже своего рода дипломат. А если бы не получилось договориться, всегда можно придумать что-то другое. Например, захватить боеприпасы у «Новосов». Некоторые калибры у нас совпадают. А если нет, то вместе со снарядами можно и орудие притащить. бесом то какая разница?» чего сюда нести. Или вообще самому тоже можно организовать производство. Строить завод довольно долго, а вот забрать у нерадивого аристократа, даже заплатив ему какую-то сумму, вполне реально. Так что я тоже мог бы заполнить склады, просто не хотел этим заниматься. Куда веселее наблюдать за этим со стороны и спокойно выполнять задание, пока кто-то другой Безвылазно сидит в кабинете и постоянно с кем-то созванивается, договаривается. Скучно это все. Зато я, в отличие от тебя, могу легко все эти снаряды потратить. Теперь уже я скрестил руки на груди и расправил плечи. Согласись, ты такое вряд ли сможешь. Я-то? Да легко, возмутилась девушка. Вот прямо сейчас возьму и начну раздавать задания. Ага, как же. Просто раздать задание недостаточно, ведь даже при всем желании солдаты не успеют потратить такие запасы снарядов. И совсем другое дело бесы. Вот они умеют растрачивать боезапас и делают это с особым рвением. Только дай приказ бесу, и он потратит даже больше, чем сможет унести. Кстати, раз уж ты сама заговорила о заданиях, заулыбался я. «Не могла бы ты протянуть свою изящную левую ручку с великолепным маникюром и достать вон с той полки одну интересную бумажку, которую тебе передали примерно два часа назад? И почему ты сама этого не сделала раньше?» Катя сразу выпучила глаза, несколько секунд пыталась что-то понять, а затем встряхнула головой. «Но откуда ты знаешь?» — возмутилась она. «Птичка нашептала» пожал я плечами. Птичка по имени Рэмбо постоянно шарится в документах, вот и шепчет мне всякое. Давно пора привыкнуть, что я всегда все знаю. Непонятно, почему они постоянно удивляются. Катя тяжело вздохнула и все-таки послушалась приказа. Так что она достала с верхней полки бумажку, снова вздохнула и положила ее на стол. Нет, замотала она головой. Я как начальник части против этой авантюры и не позволю так рисковать. Даже не проси, я своего командира не отдам. Надо, Катюша, пожал я плечами. Надо, вариантов все равно нет. Это действительно выгодный обмен. В каком месте он выгодный, возмутилась она. Нет, это бред, надо придумать что-то другое. «Ну, нельзя же соглашаться на такие предложения!» «Почему нет? Предложение ведь неплохое!» Я потянулся за бумажкой, но девушка прижала ее рукой к столу. «Катя, готовь самолет! Я вылетаю сегодня же!» «Нет, от таких предложений отказываться нельзя! Тем более, что там сплошная выгода!» Сирийский хан решил выслужиться перед османским султаном и потому отправил письмо с предложением обмена. Разумеется, он хочет получить меня, причем живьем, а взамен обещает отпустить 245 человек. Все они военнослужащие Российской империи, и среди них есть двое очень даже важных офицеров. Пленили их пару месяцев назад в результате крайне неудачной операции в тылу врага. И вот, с тех пор о них не было никакой точной информации. Только слухи, что их заточили в катакомбах под дворцом хана и постоянно пытают, стараясь выведать как можно больше информации. А еще все знают, что из катакомб выхода нет. По крайней мере, живыми оттуда еще никого не выпускали. Так вот, всех этих пленников хан готов обменять на меня одного. Но это вполне справедливый обмен. Ведь из пленников можно добыть только информацию, которая уже давно устарела. А меня можно выгодно подарить султану и получить его хорошее расположение. А там, глядишь, и ханство может вырасти. И финансирование из казны империи увеличится. Да и на приемы будут звать чаще. А это тоже дорогого стоит. Ведь именно на приемах можно завести Немало полезных знакомств Вообще Звучит довольно безопасно Меня туда привезут Имперским военным бортом Там уже встретят представители хана И проводят В катакомбы Вроде ничего особенного Так почему бы не согласиться Главное, что пленных отпустят в ту же минуту Как я выйду из самолета И отправят тем же бортом на родину Был ли Какой-то выбор у Кати «Разумеется, нет. Я бы все равно полетел, как минимум ради развлечения. Спасти пленных тоже полезно, но я уверен, что попасть к ним в катакомбы будет занятно. А потом буду весело выбираться оттуда. Но это полбеды. После надо будет каким-то образом пройти через почти всю территорию Османской империи, прорваться к своим, и только тогда я смогу вернуться домой». Нет, выбраться из катакомпы и пройти весь этот путь не проблема. Но это если двигаться налегке. А ведь мне каким-то образом надо будет утащить все трофейное золото. Есть у этого металла один минус. Вес. Тяжелое оно. Неудобно таскать. Костя! Катя некоторое время укоризненно смотрела на меня, пытаясь таким образом переубедить. Вот только я невозмутимо сидел напротив и делал вид, что совершенно не понимаю этого. Эх, ладно. Вздохнула она и взяла телефон в руки. Это Екатерина, да. Подготовьте борт для дальнего перелета. Да, на триста человек. В Османскую империю и обратно. Она завершила звонок и снова посмотрела на меня. Ну все, «Мне пора», — пожал я плечами. «Сильно не скучайте тут. Надолго там задерживаться не планирую». «Даже не знаю», — помотала головой Катя. «Ты так уверен в успехе, что мне даже немного жаль бедного хана. Хотя даже по твоим меркам эта операция кажется слишком рискованной. Они будут готовы, Костя, продумают все до мелочей, подберут артефакты, Специально против таких, как ты. «Ой, все! После твоих слов еще сильнее захотелось поскорее туда добраться!» Махнул на нее рукой. «Все! Побежал!» Катя хотела проводить, но ее отвлекли звонками поставщики. Затем пришли докладывать об успешном выполнении миссии бойцы. Так что я отправился на аэродром в одиночку. Там меня уже ждал пузатый самолет, готовый к взлету, и сопровождение из пары десятков бойцов и медиков. Разумеется, медики не для меня, а для пленных, ведь мы не знаем, в каком они сейчас состоянии. Да и хан даже не подозревает, что от состояния пленных будет зависеть и его состояние. Если их там действительно пытали и калечили, очень не завидую всему его ханству». Вскоре самолет поднялся в небо, а бойцы все так же странно смотрели на меня и даже перешептывались между собой. Ладно, пусть обсуждают. Обычное задание просто далековато добираться, а в остальном ничего особенного. По пути смог в спокойной обстановке обсудить примерные планы с Рэмбо. Передал приказы бесам, на случай, если у меня там возникнут проблемы. Аварийное открытие, Люка! Заверещали в какой-то момент бойцы и стали закрывать боковую дверцу. «Что произошло?» «Неисправность, наверное», — развел руками техник. «До конца пути держите люк, на всякий случай». «Ага, аварийное. А как вы прикажете бесу-разведчику попасть в самолет? Мы уже летим над Османской империей, рядом два вражеских истребителя сопровождения. И раз уж мы тут...» К нам забрался разведчик, чтобы доложить о нанесенном врагу ущербе. Посмеялся над историей про фасоль в подводных лодках, выслушал, какие еще хулиганства они успели натворить и приказал продолжать в том же духе. Костя, ко мне подошел помощник пилота и некоторое время просто стоял не в силах выдавить из себя ни слова. Это... Мы начинаем снижение, и через полчаса... Совершим посадку. — Ну, хорошо, — пожал я плечами. — Уже не терпится. — Освободить пленных? — удивился тот. — Ну, это тоже, да. Но главное — это посмотреть на их катакомбы и узнать, наконец, чем они хотят меня удивить. Катя говорит, что они очень готовились, а бесы-разведчики пока этого не наблюдают. Разве что Хан выставил усиленную охрану на аэродроме. «Ну и пару противодемонических артефактов достал из сокровищницы». «Я чего пришел-то?» — замялся тем временем помощник пилота. «С нами связались сирийцы и приказали забрать у тебя все артефакты и оружие. Ты не против сдать все это? Иначе, говорят, никакого обмена не будет». «А я должен был взять с собой оружие и артефакты?» — захлопал себя по карманам. «У меня и так ничего нет» так что издавать нечего. Все у бесов. Мне-то какой смысл что-то с собой таскать? Пилот в ответ еще больше удивился и на этом отправился обратно в кабину, а я продолжил дискутировать со своими подчиненными и обсуждать дальнейшие планы. Как раз спустя полчаса самолет коснулся земли, остановился, и задний люк с мерным басовитым гулом начал медленно раскрываться. В трюм сразу хлынул поток горячего воздуха, и по мере раскрытия люка я видел все больше хмурых бородатых мужиков, замотанных в белые тряпки. Лишь у некоторых можно увидеть лицо, остальные оставили открытыми только глаза. «Это личная гвардия Хана», — пояснил мне Рэмбо. «У них в руках копья, а под этими одеяниями каждый прячет оружие посерьезней». «А пленные где? На месте?» — уточнил я. «А то без пленных сдаваться не собираюсь». «Вон два автобуса!» — указал Рэмбо куда-то за спиной гвардейцев. «Все пленные на месте. Они не соврали!» «Ну и ладненько!» — обрадовался я и бодро зашагал сдаваться. Гвардейцы даже удивились, когда я спокойно вышел из самолета и протянул руки, чтобы на них нацепили антимагические наручники и с улыбкой на лице уселся в кузов броневика, безошибочно определив, на чем меня должны вести. Далее броневик сорвался с места, попетлял по узким дорогам, покачался на кочках, и минут через сорок мы остановились уже на территории дворца хана, где он лично решил меня встретить. «Вот ты попался, Константин!» Заулыбался бородатый, пузатый, низкорослый мужик, облаченный в свободные одеяния и с намотанным на голову полотенцем. Не знаю, как тебя заставили явиться сюда. Видимо, твое командование считает двух аристократов куда более ценными, чем ты. Да, в записке было указано, что меня информировать не обязательно мол, прикажите отправиться на задание, а дальше гвардейцы сами произведут захват, и о каком-то обмене мне знать совсем не обязательно. «Так я сам вызвался», — пожал я плечами. «Давно хотел на юге отдохнуть. Знаешь, как в Воркуте холодно». «Ты очень самонадеянный, если так», — помотал головой хан. «Еще не понял, что тебя ждет». Думаешь, что сможешь сбежать отсюда? Ха! Как бы не так! Да я пока сбегать даже не планировал, честно признался я. Просто хотел поинтересоваться, а почему ты приложил столько усилий, отпустил столько пленных, и все ради меня? Пленных и правда отпустили. Бесы уже передали, что они погрузились в самолет, и им оказывается медицинская помощь. Некоторые из пленников едва дожили до этого момента, но теперь их жизням ничего не угрожает. Собственно, потому хан все еще может стоять на ногах. «Просто очень хотелось посмотреть на того, кто настолько достал нашего великого султана», — усмехнулся он, отчего его живот запрыгал. «Но, скажу честно, я даже немного разочарован. И как хорошо, что не только мне». «Хотелось на тебя посмотреть». Хан хлопнул в ладоши, и два гвардейца грубо подхватили меня под руки, после чего потащили в подвал особняка. Подвал этот оказался довольно большим и глубоким, так что мы долгое время плелись по извилистым коридорам и периодически спускались все ниже и ниже по старым винтовым лестницам. «Вот они, значит, какие! Катакомбы!» Построили их явно очень давно, и с тех пор здесь ни разу не убирались. Где-то пыльно, где-то сыро и грязно, на потолке толстый слой плесени. Освещения практически нет, лишь изредка попадаются тусклые лампы, и идти приходилось в основном в свете налобных фонариков гвардейцев. В итоге меня закинули в просторную, единственную чистую комнату. Черные, гладкие, глянцевые стены, под высоким потолком висит лампа, но света дает довольно мало. И все, никакой мебели или окон. Только такая же гладкая, словно стеклянная дверь без ручки, идеально гладкий пол. А также 20 довольных с виду мужиков. Сразу скажу, улыбаться тут не надо, погрозил им пальцем. И кстати, снимите уже наручники. Все равно они разрядились минут двадцать назад. И правда, батарея там так себе. Я мог бы высосать ее и за минуту, но растягивал удовольствие. Тем временем гвардейцы сняли наручники, грубо толкнули меня вперед и захлопнули за спиной дверь. Что ж, ладно, посижу в этой комнате. Кстати, бесы не успели добраться до нее. Исследовали только два верхних этажа. «А ведь комнатка-то интересная, артефактная». «Что, удивлен? усмехнулся один из собравшихся здесь. «Даже не знаю, как их назвать, и не понимаю, чего они тут забыли». «Все поверхности в этой комнате выполнены из специального материала. Мы называем его...» «А вы кто?» — перебил я его. «Мы? Не надо делать вид, будто бы не узнаешь нас!» Расхохотались они. «Или... Ты что, правда такой невежда? Мы известнейшие демонологи Османской империи и прибыли сюда, чтобы посмотреть на тебя, оценить твои силы и доложить об этом самому султану». «А, ну ладно», — пожал я плечами и уселся на пол, начав ковырять его пальцем. «О, и правда странный материал. Достаточно пластичный». И при этом не царапается. А главное, он впитывает в себя что угодно. Насыпал немного песка, чтобы составить из него линии пентаграммы. Но ничего не получилось. Песок просто исчез, а на полу не осталось и следа. «Вижу, ты начинаешь понимать, в какую западню попал!» Усмехнулся самый старый из них, седой дед, с татуировками в виде магических символов на лице. Может, на теле тоже татуировки есть? Просто он закутан в тряпки по самое горло. Даже пальцы не торчат. Ты не сможешь начертить здесь пентаграмму. А значит, и призвать своих слуг тоже не получится. Твоя магия здесь не работает. А ваша работает, что ли? Удивился я. Сразу видно, неуч. Замотали они головой. А я сразу говорил вам, что его слишком переоценили. «Ну не бывает таких самородков, ему просто всегда везло!» Махнул на меня рукой один из них, и они наперебой стали обсуждать меня, не обращая внимания на то, что я все еще тут стою. Скорее всего, так получилось из-за череды совпадений. Пустыннику просто не повезло, а Саид, сами знаете, он безумен даже по нашим меркам. Да, смотрю на него и даже как-то обидно вздохнул татуированный старик. «Думал, увижу, если не равного себе, то хотя бы что-то из себя представляющего демонолога. А тут такое ничтожество! Просто в Российской империи нет института демонологии. Вот оттуда и лезут такие бездарности. Наш султан мудр и потому не стал мешать нашему развитию», гордо заявил демонолог помоложе. «Наши познания в демонологии настолько велики, Что ты даже при всем желании не сможешь понять этого Зачем тянуть? Мы ведь можем показать ему и сразу начать истязание Мне уже не терпится Возмутился другой и постучал кулаком по стене В тот же миг глянцевая поверхность стала матовой И он мелком начертил простенькую пентаграмму У нас такие в школе рисовали Причем такие пентаграммы считались куда более похабными Чем если схематически изобразить то, что обычно схематически изображают, где попало школьники Остальные демонологи тоже без дела не стояли И добавили пару штрихов После чего влили в получившийся круг энергию и призвали демона «Привет, говночерпий!» — помахал я рукой рогатому «Ха! За такое оскорбление он разорвет тебя на части!» Расхохотались демонологи и посмотрели на своего демонического воина. А тот почему-то в бой не рвался, и его совершенно не оскорбило мое приветствие. «Ну, что ты стоишь? Нападай!» «Не-не-не!» — замотал он головой. «Я тут постою просто, вы призывайте других!» «А ты просто стоять будешь? Мы за что тебе энергией заплатили? Выполняй свою работу!» «Поверьте, он покосился на меня. Скоро вам понадобятся мои услуги. Я тут по своей основной профессии куда больше пригожусь». Демонологи не поняли, о чем говорит Золотарь, но отчаиваться не стали. В комнате появлялось все больше демонов, но так уж получилось, что все они оказались мирными» а самым ярым пацифистом оказался здоровенный демон с огромной секирой в руках. «А я вообще дровосек!» — невозмутимо пробасил он и больше не собирался слушать никаких приказов. Булочники, сапожники, кузнец с шипастым молотом, травник, два овощереза с кинжалами. Ни одного воина! И с каждым призванным демоном самодовольные улыбки демонологов — сменялись возмущением и злобой. «Все!» — рыкнул старик. «Хватит! Зачем нам эти бестолочи? Он все равно слабак. Мы сможем допросить его и сами!» Он повернулся ко мне и ткнул мне пальцем в грудь. «И что ты сделаешь без возможности начертить пентаграмму, а?» «Разве демона можно призвать только при помощи пентаграммы?» Удивился я, Тогда как в комнате воцарилась тишина И демонологи переглянулись между собой А спустя несколько секунд Они разразились диким хохотом «Вот же дебил! Ну что за идиоты такие эти русские, а?» «Ха!» Давились смехом бедолаги «Это всем известно! Демонология — это наука о пентаграммах! Ты правда этого не понимаешь?» «Не-а!» Помотал я головой И набрал в грудь побольше воздуха «РАУЛЬ!» Посмотрел по сторонам, но никакой реакции не последовало Так что решил крикнуть еще громче «РАУЛЬ!» «Ты чего орешь, болезный?» Скривился старик «Или ты знаешь демона по имени Рауль?» «Не знаю, но уверен, что где-то точно есть демон с таким именем» Пожал я плечами Надо только подождать Нет смысла ждать, глупец Демона можно призвать только через круг призыва Никакой демон в здравом уме не согласится прийти без заключения контракта Это бред, невозможно, понимаешь? Не понимаю Усмехнулся я и указал на пол А там прямо сейчас появлялась пентаграмма Будто бы кто-то из-под земли пытался прочертить пол, и если приглядеться, то можно заметить кончик когтя, оставляющий за собой сверкающие линии. Демонологи просто заткнулись и смотрели на то, как появляется круг. А стоило ему замкнуться, как пол буквально взорвался, и из него вырвался здоровенный четырехрогий демон в кандалах. «Да!» «Я пришел! Я Рауль!» Воскликнул он и зазирался по сторонам, пока не заметил меня. «Господин, я прибыл на ваш зов!» «Но это невозможно!» Возмутились демонологи. «Да, невозможно было не прийти. Видите кандалы? Я был на казни. Мой лорд собирался отрубить мне голову. Но когда я услышал этот зов, приказал срочно явиться, а казнь перенести на потом».